Глава восьмая. Противостояние трудностям. Мы, прежде всего, люди. Источник любого нашего несчастья – борьба, а не то, с чем мы боремся. Неизвестный автор. Наша работа, карьера, жизнь – это бесконечная череда трудностей. Правда, по большей части они сравнительно невелики и могут быть преодолены без сверхъестественных усилий. Мы исправляем сложное положение, находим верный путь – кого-то с кем-то мирим, оказываем кому-то помощь или просто выполняем нужную работу. С трудностями приходят беспокойство стрессы, а потом и радость преодоления. Все это вместе составляет содержание нашей работы, нашей жизни. Повседневные проблемы волнуют нас, не дают нам забыть о своих целях и задачах, они учат нас и испытывают. Благодаря им поддерживается наша связь с окружающими. Трудности, источник и тревог И вдохновение. Равновесие конькобежца. Я часто провожу для себя аналоги между жизнью или работой и катанием на коньках. И там и там мы постоянно поправляем себя, движемся вперед и выпрямляемся. Большие и малые проблемы заставляют нас, то и дело, отклоняться. Сильно и не очень, счастливое их разрешение дает возможность вновь подняться во весь рост. Если мы чересчур многое Возомним о себе. Внутренний голос поможет нам выровняться. Но суть в том, что мы все время чуть отклоняемся от равновесия. Всегда есть искушение уменьшить риск, снизив темп движения и сделав его более равномерным. В некоторых случаях это означает почти полную остановку. Вот тогда-то мы и застреваем в области комфортных условий, которые со временем могут превратиться в далеко некомфортные. Отход потенциал. комфортным условиям способен привести к кризису, точно так же, как и незапланированный риск. Без достаточного импульса, как и без направления, мы падаем. Пока конькобежец неопытен и не научился двигаться быстро, ему очень трудно удерживать и восстанавливать равновесие. Точно так же, без направления, без перманентных ценностей, без конкретно поставленной задачи, мы вряд ли сумеем осуществить, намеченное и совершить то, на что надеялись. Кризис. Шторм перед затишьем. Иногда ставки выше, и проблемы, соответственно, серьезнее. Неприятности в школе или конфликт с друзьями у ребенка, болезнь, неудача на работе или сложности нравственного порядка у близкого человека – Наш собственный проект зашел в тупик, и его судьба висит на волоске, а мы судорожно пытаемся понять, в чем ошибка и какое изменение было бы желательно. Ощущение того, будто коньки выскальзывают у нас из-под ног, мы падаем, и нам не за что ухватиться. Трудности не обязательно связаны с чем-то плохим, их точно так же создают радостные и желанные события. Перемены и появляющиеся в результате новые требования вызывают стресс. Например, Принимается решение о том, чтобы вложить крупную сумму денег в новый дом, в платный колледж для сына или дочери, в новое предприятие или партнерство. Естественно, вы беспокоитесь, думаю о деньгах, времени и нервах, которые придется потратить. Но после того, как решение принято, выполнено и ваш ребенок, переполненный впечатлениями, приезжает домой на первые каникулы или к вам начинают приходить клиенты или остается в прошлом препятствие, с которым вы боролись, Напряжение спадает, и можно в полной мере ощутить радость. Лоуренс Болт, эксперт в области планирования карьеры, называет такого рода ситуацию «кризисом принятия решения». В действительности, замечает он, греческое слово «кризис» означает просто решение, а «кризис» в современном понимании этого слова часто результат нашей неспособности решить, куда же двигаться. Кризис заставляет нас принять определенные решения по поводу нового направления. Кризис показывает, зачем нужны принципы личного и организационного лидерства, и почему необходимо ими руководствоваться. Он требует от нас честности перед собой и перед другими. Требует, чтобы мы знали и напоминали себе, в чем наша задача, что мы пытаемся совершить, куда идем сами и куда ведем свою организацию. Если мы признаем правду и верны себе, у нас есть отправная точка, и, встав на нее, мы можем повернуться лицом к трудностям и решениям, которые должны принять. Мы больше не тонем в море и не скользим по льду, потеряв опору. Мы знаем, на чем стоим, и окружающим это также известно. Высказывание. «Нет стрессовых ситуаций, есть только стрессовые реакции», – неизвестный автор. Если случилось самое страшное. Человеческая жизнь – это трудности, кризисы и катастрофы. Трудности мы преодолеваем, кризисы создаем, катастрофы на нас обрушиваются. Некоторые события в жизни и бизнесе – катастрофы, они происходят с нами по причинам, от нас – независящим. Иногда событие не несет в себе ничего положительного. Говорят, что человек или компания, преодолев кризис, становится сильнее – Но бывают ситуации, из которых действительно нет выхода. Наши действия в таких случаях – мера того, что мы собой представляем, и нам проще пройти через катастрофу, если у нас есть принципы и перманентные ценности. Перед лицом трагедии. Это произошло летом 1997 года, когда компания Starbucks уже была крупной международной сетью. Наши кафе работали в Соединенных Штатах, Канаде, Сингапуре и Японии. Планировался выход на рынки других стран Азии и всего мира. Общее число партнеров превышало 35 тысяч. В процессе построения сети мы сталкивались с многочисленными трудностями. Стратегическими, техническими, финансовыми, очень часто личными, но ничто не могло подготовить нас к трагедии. Воскресным вечером 6 июля, когда заканчивался длинный уикенд после Дня Независимости, в одно из наших кафе в Вашингтоне, округ Колумбия, сразу после закрытия, зашел вооруженный грабитель, который открыл огонь и застрелил трех работавших там партнеров. Их тела ранним утром следующего дня обнаружил наш дежурный инспектор. Около трех часов ночи по сиэтлскому времени, У меня раздался звонок, и Дин Торрендо, руководитель направления текущих операций по округу Колумбия, сообщил мне ужасное известие. В самых диких кошмарах мы не могли вообразить, что простая чашка кофе обернется такой катастрофой, гибелью трех молодых людей и чудовищным горем, которое обрушилось на их семьи, на жителей города и на нас самих. Я хотел сказать Дину что-нибудь в утешении, но не нашел слов, способных притупить нашу боль. Мы ничего не планировали, не решали, не рекомендовали, а лишь рыдали в телефон, оплакивая потерю, понесенную семьями погибших и компаний. В тот момент мы не понимали, что плачем еще и о своей утраченной невинности. Для меня мир просто прекратил существование. Убитые были моими детьми, и я сразу же ощутила, что они могли бы быть и буквально моими, и принадлежать к любой другой семье, члены или друзья, которых работали в наших кофейнях. Бизнес, как обычно, исчез навсегда. Говард Шульц тогда как раз находился на восточном побережье и в считанные часы добрался до Вашингтона. Он встречался с семьями погибших, сотрудниками, горожанами. Говард не оглядывался, не пытался ни соразмерять с чем бы то ни было свою реакцию, не прятаться за официальных представителей или регламенты, определяющие действия, чрезвычайной ситуации, не думал о том, как бы защитить себя и компанию от возможного судебного преследования. Как глава Starbucks, он был прежде всего человеком, и его сердце раскрылось навстречу всем, кого затронула трагедия. В этот решающий момент все сотрудники внутри организации и в ней увидели, что значит поступать как истинный лидер. Что бы ни случилось, на первом месте для тебя люди. В кризисные периоды люди часто становятся похожими на роботов. Они ищут какой-нибудь процесс, пытаются заняться чем угодно. Часто, чтобы избежать мрачных размышлений, замыкаются в себе и имитируют деятельность, выполняя любую, иногда не очень нужную работу. Старшие руководители всех организаций знают, столкнувшись с трагедией, надо быть сильным. Необходимо вести остальных, показывать им пример. То, что делало руководство Starbucks было просто. «Мы вели себя как люди». Опечалившиеся, отчаявшиеся, несовершенные. Мы всегда прежде всего люди. Невозможно закрыться за дверью своего офиса от боли и насилия этого мира. Бизнес не бывает только бизнесом. Он так не работает. Голова не отделима от сердца. Правда и только правда. Организация переживет катастрофу, если ее сотрудники будут вести себя открыто, честно и не станут уходить от ответственности. Во время знаменитого кризиса с Талинолом 1982 года, когда в капсулы с препаратом оказался подмешан цианид, и от этого умерли семь человек, тогдашний глава компании Johnson Johnson, Джеймс Берг, понимал, как важно встретить правду лицом к лицу. Он без колебаний выступал перед общественностью, сообщал все, что ему было известно, и давал объяснение пугающим фактам. То же самое произошло и тогда, когда преступник застрелил трех молодых людей в кафе starbucks Именно в такие моменты по-настоящему проявляются наши человеческие качества. Следуя принципам личного лидерства, вы раскрываетесь и обретаете способность справиться с чем угодно. Что действительно может навлечь беду, так это отрицание правды. Тот, кто прячется, перестает быть честным перед собой и слагает в себя ответственность, Когда генеральный директор ворует, когда высший руководитель не держит слово, это катастрофа для предприятия, для его сотрудников и для тех, кто с ним связан. Иногда это огромное сообщество, включающее сотни тысяч акционеров и других людей, доверившихся организации. Высшие руководители компании Enron были, наверное, во многих отношениях выдающимися людьми. преданными своим семьям и друзьям, но им не доставало честности перед собой и друг перед другом. Потерпев неудачу и оказавшись перед лицом технического банкротства, они скрыли правду. Ситуация ухудшалась, а компания, вместо того, чтобы взглянуть в лицо фактом, все глубже увязала в болоте собственной лжи, прислушиваясь к внутреннему голосу, подсказывающему промолчи, дело забудется, и никто ничего не узнает, мы сами себя хороним под грузом опасений и секретов. Веря голосу, который говорит «ты ни в чем не виноват, во всем виноваты такие-то и такие-то», попадаем в ловушку самообмана. Если же мы начинаем действовать под диктовку голоса, советующего «оставайся в стороне, смотри, как бы не оказаться под судом, юристы вот-вот нагрянут», то нашей реакции не самого важного и нужного – человечности. Починяйтесь только одному внутреннему голосу, тому, что напоминает. «Вот что для вас по-настоящему ценно. Вот кто вы есть. Вот за что вы стоите». Это голос правды, он помогает вам, вашей команде, вашей организации устоять на твердой земле. Когда лидеры формулируют свои ценности и придерживаются их в собственной жизни, этими же ценностями начинает руководствоваться вся организация, так что они становятся способом существования. В этих условиях всякий знает, что правильно и может поступить соответствующим образом, опираясь не на инструкции и указания, а на убеждения и принципы, общие для него и всей компании. Не сбиться с курса. Я считаю, что каждому из нас нужна система наведения, помогающая выстоять во время бури. Большой или малой, на работе или дома. Объектом, на который она вас ориентирует, должно служить то, что имеет для вас значение – Ваши мечты о счастливой и насыщенной жизни, замыслы, касающиеся вашей работы и организации – ваша единственная шляпа. Конкретный маршрут может меняться. Ориентиры также способны двигаться по мере того, как вы растете и меняются ваши оценки. Но система не даст вам сбиться с верного пути. Рассматривайте эту систему как автопилот своего самолета или корабля. Вы задаете направление на пункт назначения, но ваша траектория не прямая. На нее влияют различные силы – ветер, турбулентность, воздушные и морские течения, а система наведения постоянно корректирует курс, так что вы продолжаете двигаться в нужном направлении. С людьми происходит то же самое. Мы движемся не прямо к цели. Различные события – радостные, грустные, тяжелые – отклоняют нас от курса. Но если мы знаем и помним, куда идем, то отыщем дорогу. Не сбиваться с курса – это навык, который можно и нужно осваивать и использовать. Вот некоторые советы. Отламывайте от успеха маленькие кусочки. В кризисной ситуации мы часто теряемся, так как не можем действовать обычным образом. Связан ли кризис с недостатком уверенности, поиском направления, с жестоким разочарованием, вы во всех случаях будете испытывать одинаковую тревогу, подавленность, страх. Когда я попадаю в беду, это обычно случается из-за потери контакта с любимым делом. Если испытываю сильное беспокойство и хочу отступить, то скорее всего не понимаю, что собрался совершить или перестал видеть цель. Может быть, цель была слишком масштабной для меня, и если отступить, я увижу новое направление. Может быть, стоит раздробить ее на части, добиться небольшого успеха с одной из них, потом еще и еще. Здесь важно двигаться вперед и постоянно держать в уме большую картину. Признавайте правду. Повторение. Мы должны честно оценивать свою жизнь и работу, свои неудачи, ошибки, ограничения и успехи. Только перестав убегать от себя, можно обрести почву под ногами. Истинный лидер признает правду еще до того, как она стала полностью известна. У вас может провалиться огромный контракт. Вы можете почувствовать, что вся ваша работа идет прахом, или даже действительно услышать слова «вы уволены». И все же, если вы отчетливо представляете себе свои ценности и цели, то они, как сильный магнит, будут притягивать вас, несмотря на любые препятствия и соблазны. Определяйте ожидания и живите в соответствии с ними. Если из-за серьезной ошибки случается что-то плохое, мы должны отвечать за это друг перед другом. Нам необходимо справиться с проблемой, крики и вопли здесь не помогут, унижать людей тоже бесполезно. Всякие, кто общался с подростками, знает если к ним придираться и обращаться с ними как с детьми, они только сильнее замыкаются. Однако в случае, когда ожидания известны – и все отвечают друг перед другом за результаты, необходимые действия, как правило, предпринимаются. А если нет, то понятно, что нужно делать для решения проблемы. Ожидание и постоянная откровенность удерживают компанию на курсе, а во время шторма помогают выработать план дальнейшего движения. Не дайте успеху вскружить вам голову. Источник многих трудностей не кризисы, Не неприятные события, а удачи. В период успеха может понадобиться исключительное напряжение сил. Когда лидеру начинает казаться, что он непобедим, это часто приводит к недопустимому смягчению требований и отходу от основных ценностей. В период, когда забота об интересах компании осознается как жизненно необходимая, руководители внимательно относятся к выбору направления – сосредоточении на ключевых задачах, выстраивании отношений с партнерами и клиентами. Но как только дела наладятся, все это улетучивается. Возникает представление, что если любой предмет, стоит к нему прикоснуться, обращается в золото, то можно делать что угодно. Однако успех достигнут именно благодаря тому, что компания твердо придерживалась своих ценностей и целей. Следовательно, их потеря способна повлечь, если не полное поражение, то как минимум серьезный риск. Если в вас развились диктаторские замашки, безответственное отношение к правде, равнодушие к людям, на что и на кого вы сможете положиться, когда волшебство исчезнет? Будьте верны себе. Следите за этим. Не дайте восторженные шумихи на рынке или в собственной голове оглушить вас. Ставьте людей на первое место. У нас в Starbucks людей ценятся больше, чем деньги. И так было всегда – самого основания компании. Сначала люди, потом прибыли. Потом опасения по поводу исков. Даже кофе потом. Ведь это люди его выращивают, выбирают, доставляют, обжаривают, готовят, подают. И пьют. Забота обо всех я о каждом. Работой Starbucks всегда руководила стремление служить людям и поднимать человеческий дух. Всего через несколько месяцев после моего поступления в компанию мне неожиданно представился случай на конкретном примере увидеть, что это реально значит. Менеджер одной из наших кофейн попросил меня о беседе по важному вопросу, причем в присутствии Гуварда Шульца. Я попытался убедить его, что разберусь один. В конце концов, меня для этого наняли. Но Джим, так звали менеджера, хотел непременно говорить сразу с нами обоими. Я назначил встречу. «Хорошо помню, как мы втроем сидели, глядя друг на друга, и менеджер рассказывал нам, что болен и умирает. Так я впервые столкнулся с человеком, заболевшим с ПИДом». Выслушав менеджера, Говард сразу же сказал, что тот может оставаться в компании столько, сколько пожелает, а «Старбакс» берет на себя все медицинские расходы. Он ни секунды не медлил с ответом, не колебался, никому не звонил, чтобы уточнить, как принято поступать в подобных случаях и каковы могут быть издержки. на первом месте был человек джим с этого дня я сердцем почувствовал то что раньше понимал умом если ставить людей на первое место тебя всегда поддержат внутренняя сила жизнь несовершенна часто нам приходится не сладко, и дела у нас идут в кривьи в козь хотя мы действуем с самыми лучшими намерениями и стараемся изо всех сил именно поэтому так велика роль наших ценностей и принципов личного лидерства Ваши страдания могут быть нестерпимыми, вас могут угнетать собственные ошибки и разочарования, вы можете переживать потерю ребенка или всенародное бедствие, вас могут уволить, могут отобрать у вас ключевой контракт, из-за чего весь бизнес окажется под угрозой. И все же, если вы знаете, что для вас действительно значимо, то у вас есть надежный, проверенный путь и ориентиры, позволяющие всегда определить верные направления. Ценности и принципы – это чаша, в которую налит напиток вашей жизни. Существенно то, как вы ведете себя в трудном положении. Дополнительные вопросы. Как вы ведете себя в кризисных ситуациях, вызывающих стресс и беспокойство? Помогает ли вам ваша единственная шляпа? Представьте себе, что у вас наступил кризис в работе или личной жизни. Какие шаги вы можете предпринять, чтобы сохранить верность своим ценностям? Что вам понадобится решить? Когда и как вы это сделаете? Есть ли у вашей организации четкая задача, которая даст ей возможность выстоять в трудное время? Можете ли вы сформулировать ее еще яснее и распространить шире? Как вы реагируете на успех? Знаете ли способ сохранить радостное волнение, но не начать заноситься и не потерять из виду более масштабные задачи?